«Месяц назад. Ариэлла хочет, чтобы я шпионила за ее мужем. Причин я пока не знаю, но догадываюсь, что она подозревает его в измене. Записка была простой и короткой. Послушай, о чем Матео разговаривает по утрам, когда выходит в сад покурить. Пожалуйста, мне нужно знать, о чем идет речь». Когда Матео выходит в сад, я осторожно приоткрываю окно в кабинете. Поначалу монотонный бубнеж соседа раздражает не меньше писка комара над ухом или жужжание мухи, застрявшей между рамами окна. Погрузившись в работу, я все время слышу его лающий смех. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Именно так он и смеётся, отрывисто, фальшиво, натужно. Подняв жалюзи, выглядываю в окно и вижу облако дыма над головой соседа. Рядом один из его людей. Солнечные лучи проникают в безупречный сад Ареллы, расцвечивая его бликами, а Матео затаптывает окурок подошвы ботинка. Представляю, какой разговор состоится между супругами, когда Арелла обнаружит в траве улику. Сад ее гордости отрада, поэтому Матео его и портит. Я уже трижды покидала кабинет и на цыпочках кралась вниз, стараясь не попасться на глаза Джорджии. Открывала дверь на террасу, шла к бассейну и стояла у забора, прислушиваясь. В горле першило, но я заставляла себя быстро сглотнуть несколько раз подряд, подавляя подступающий кашель, чтобы Матео меня не застукал. Иногда он стоит в саду один, дымит или ставит смартфон. По крайней мере, ему хватает совести курить на улице. Мерзкая привычка. Но сегодня, вновь покидая кабинет и выходя на свежий воздух, я кажусь себе шпионищей за ребенком мамашей, женой, сующей свой нос в чужие дела». Я разглядываю хрустящую под ногами сухую листву, опавшую с видающего куста, который давно пора выдернуть. Стараясь не наступать на листья, двигаюсь очень осторожно и слышу, как Матео обсуждает с мускулистым охранником вчерашний улов. Скандальная история будто специально предназначена для моих ушей. «Ноги от ушей! сосет, как дышит!» Я слышу, как он смеется. «Ха-ха-ха! Долго ты пялил эту тёлку?» «Думаешь, я засекал?» — бормочет Матео. Один из его собеседников сплевывает, и вязкая макрота приземляется на опавший лист. Возможно, сосед говорит об одной из работниц своего стрип-клуба, но я так не думаю. Тёлка. Звучит омерзительно. И манера плеваться омерзительно. Свиньи. «Короче, загляну туда снова сегодня вечером», — говорит Матео. «Я слышу шарканье туфеля тротуар. Сигаретный дым тянется через забор, отравляя воздух никотиновой вонью». О ком и о чем идет речь? Засекал, долго ты пялил, ноги от ушей, загляну туда вечером. Похоже, у него интрижка, но я не знаю наверняка. Что же сказать Ариэли, что ее муж не уважает женщин? Уверена, она и так в курсе. Я стискиваю зубы, уставившись на листок в форме звезды, уже пожелтевший, но еще не готовой увянуть и рассыпаться в прах. В этот момент Джорджия выходит из дома и видит, что я стою у забора. Конечно, Матео услышит, если она меня окликнет. Я подношу палец к рту, но домработница не понимает намека. «Миссис Дрей, мне принести кофе к вам в кабинет или прямо сюда?» — кричит она. Я отчаянно машу ей, прижав палец к губам. За забором слышится шорох шагов, потом бормотание, и я пускаюсь на утёк, перепрыгивая через опавшие листья, чтобы те не хрустнули у меня под ногами. Матео поймал меня с поличным. Теперь он знает, что я подслушивала. Вмешалась в его жизнь, а значит, переступила запретную черту.